Параноик. Где-то май. Нет более мерзкого напитка, чем тёплая Кока-Кола. Шипучая, липкая, приторно-сладкая химическая дрянь. Борясь с тошнотой, Владлен допил пятую банку. Пустую жестянку аккуратно смял и уронил на дорогу. Не в середину, но и не слишком близко к краю, чтобы не сдуло ветром на обочину где красная баночка затеряется в подрастающей траве. Обернувшись, Владлен критично оглядел проделанный путь. Два километра. Пять ярких маркеров. Невозможно не заметить, даже если очень захочется. Свернув на грунтовку, Владлен отсчитал десять шагов. Кока-кола весело зашипела, заходясь с черной предсмертной пеной. Глядя в лицо палящему солнцу, Владлен через силу влил в горло отвратительную тёплую газировку. Громко рыгнул, закашлялся, опуская носом пузыри. Подняв облачко разогретой пыли, пустая банка упала на землю. Владлен будто в отместку смял её ногой. Поганая тошнотворная гадость! Человек, пьющий колу, либо идиот, либо подросток, что зачастую одно и то же. Вот пусть убийца именно так и подумает, когда придет за ним. Из кармана Владлен извлек подтаявшую шоколадку в яркой обертке. Неторопливо сживал, с трудом сдерживая рвотные позывы. Да, газировку можно было вылить, а лепкий батончик выбросить подальше. Для дела нужна только упаковка. Но Владлен боялся, что убийца слишком хитер. Он заметит подлог, унюхает обман звериным чутьем. а вот если делать всё по правилам... Обёртку Владлен для верности придавил смятой банкой. Последняя маленькая деталь в тщательно подготовленные ловушки От сельского магазина до поворота на грунтовку протянулся приметный указатель. «Я здесь!» — безмолвно кричал он. «Не проходите мимо!» Крохотную деревушку под Волгоградом Владлен обживал вторую неделю. Он не знал даже её названия. Информационный знак на въезде и выезде кто-то зарисовал красной краской кривыми буквами, написав поверх: "Нижние яйцы". Надпись сильно выгорела на солнце. Значит, безымянный художник дал деревне новое имя ещё до конца света. Этот крохотный факт утверждал Владлена в мысли, что произошедшее с человечеством мера вынужденная. Слишком много мусора скопилось на матушке земле. слишком много дряни, глупости, подлости, насилия. Планета нуждалась в очищении. Именно таком, с большой буквы, в настоящем божественном акте. Впрочем, название деревушки особой роли не играло. Имена больше не имели смысла. Как не имело смысла практически всё, что осталось после рода людского. Иногда по ночам, когда не шёл сон, Владлен думал, сколь тщетдно оказались усилия миллиардов разумных двуногих денные ночь на работающих творящих созидающих стоило им исчезнуть как вдруг выяснилось что никому кроме их самих это глупое копошение в общем то нентересно города стали сдаваться быстрее чем можно было ожидать природа забирала свое назад со стремительной жадностью произведение искусства к чему теперь все эти монолизы и венеры Любой из уцелевших с радостью поменяет все шедевры живописи на горячий душ и работающий интернет. Памятники? Вот памятники разве что. В них еще осталась какая-то внутренняя мощь. Волгоград стал для Владлена тем рубежом обороны, за которым начинается мантра «Ни шагу назад». Убегая от собственных страхов, он переезжал из города в город. «Теперь никак как довольный жизнью турист». А как преследуемый беглец? На ночь владлен запирался в какой-нибудь квартире не ниже четвертого этажа, а дверь заваливал громоздкой мебелью. С утра это добавляло хлопот, но уж лучше попотеть лишние десять минут, чем проснуться, захлебываяясь собственной кровью. Если ночь застигала его вдали от жилья, владлен вынужден оставил палатку, забравшись поглубже в лес. В палатке ночевал настороженный арбалет. срабатывающий стоило лишь отдёрнуть полог Сам Владлен спал, завернувшись в спальник под открытым небом. Здесь, среди комариного звона и таинственных лесных шорохов, сон бежал и возвращался только к рассвету, когда Владлен, вымотанный ночными вденями, отключался, крепко прижав к груди, снятый с предохранителя глок. Вооружаться он начал в тот же день, когда нашёл первого мертвеца. Там, на крыше Казанской высотки, нечеловеческим усилием воли уняв панику, Владлен решил, что должен себя защищать. В ближайшем полицейском участке нашёлся престарелый Макаров с отполированной рукояткой и патроны к нему. Ни разу в жизни не державший оружие, Владлен, тем не менее, успешно разобрался, что к чему. От рождения, обладая пытливым исследовательским умом, он очень быстро учился. Угроза жизни стимулировала его учиться еще быстрее. В оружейных магазинах, воинских частях и полицейских участках пылилось вдоволь самого разнообразного оружия. В библиотеках и книжных скучала без читателей специальная литература. Нужен был лишь человек, желающий совместить первое со вторым. Владлен стремительно поглощал новые знания, попутно отрабатывая практику. К тому времени, когда он осознал, насколько малоэффективен Макаров, в коляске его мотоцикла уже прописались арбалет, пара внушительных карабинов и новенький АКМ. После Нижнего Новгорода, где Владлен наткнулся сразу на три трупа, началась его личная гонка вооружения. Три расклёванных птицами, разодранных зверьём, омытых дождями скелета. Один на улице — и двое в квартире с выбитыми окнами. Возможно, были еще трупы. Обыскивать все окрестные дома Владлен побоялся. Он и так усвоил, что случается с теми, кто не подготовился к встрече с убийцей или подготовился недостаточно. Мертвую троицу не спасли ни профессиональные баррикады, ни куча огнестрельного оружия, ни пулемет на крыше автобуса. Кто-то пришел и отнял их жизни. По борту автобуса тянулась надпись «Братство судного дня». Владлен не знал, были ли эти трое из братства, или это самое братство прикончило несчастных и оставило метку. Но, глядя на остовы, бывшие некогда людьми, он впервые подумал, а что, если убийц несколько? Может быть, убийца на самом деле убийцы? Что, если часть выживших после очищения — объединилась в некий карательный отряд. Уничтожать последние слабые ростки разумной жизни на Земле — это, конечно, дикость, но, если хорошенько подумать, вся история человечества и есть зверство и дикость, старательно скрывающиеся за масками цивилизации и прогресса. Обезумевшие сектанты — сообщество прирождённых убийц или просто одиночка со специфичными навыками. Не всё ли равно? Ситуация предельно простая — или Владлен избавит мир от этих выродков, или же пополнит собой их послужной список. После Нижнего Владленц месяц прожил в Москве. Большой город, большие пространства, большой выбор. За пару недель владлен скопил внушительный арсенал с гранатами, снайперской винтовкой и прибором ночного видения. Он выучился неплохо стрелять, закрытыми глазами разбирал и собирал автомат Калашникова и прочёл три книги по теории наживого боя. И всё же, когда наступающее лето подступило к стенам первопрестольной, вооружённый до зубов Владлен вновь пустился в бега. Потому что даже с новыми знаниями и пистолетами в обеих руках он по-прежнему оставался трусом. Вероятно, так бы Владлен и жил, словно премудрый пескарь. ни во что не вмешиваясь, не интересуясь ничем, кроме сохранения своей шкуры. Но по дороге в никуда случился весенний Волгоград, и зеленеющий Мамаев курган, и памятник родине-матери, непоколебимый и мощный. Оцепенев от тихого восторга, Владлен впивался глазами в скуластое волевое лицо, в крепкую фигуру в развивающихся на ветру каменных одеждах. благоговейно разглядывал тяжеленный меч, без видимого труда, удерживаемый одной рукой. Исполинская женщина не знала страха, не ведала сомнений. Залитый солнцем памятник что-то стронул в загнанной душе, и Владлен неожиданно для себя достал фотоаппарат и принялся снимать. Впервые с тех пор, как отыскал останки художника на той злополучной крыше. Под умиротворяющие щелчки затвора Владлен думал, что если на земле вновь появится разумная жизнь, хоть серокожие пришельцы, хоть прямоходящие крысы-мутанты, памятник будет смущать их своим величием, запечатленным в камне безразличием к смерти ради святого дела. Возможно, они даже решат, что это великая богиня войны. Родина-мать — стала для Владлена символом преодоления. Напомнила ему о людях, выстоявших в самой чудовищной и кровопролитной войне, переборовших страх и не уступивших врагу. И под щелчки фотоаппарата в голове Владлена оформилась новая, немного пугающая, но решительная мысль. Здесь. Отсюда ни шагу назад. Здесь он встретит свой страх и победит его. Либо погибнет, пытаясь. Отступить всё же пришлось. Город не самое удобное место для обороны, если ты один. Слишком много улиц, подвалов и чёрных ходов. Владлен постоянно чувствовал, как уязвимая и беззащитная спина. Убийца таился за каждым углом, следил из темноты подъездов. Каждое окно выцеливало Владлена наченённым смертью дулом. В таких условиях невозможно даже думать нормально, не то что обороняться. Безымянная деревня на три десятка домов заменила ему палатку с арбалетом. День за днем Владлен любовно превращал ее в огромную ловушку, способную справиться с отрядом убийц, если понадобится. Множество жарких, наполненных потом, зубовным скрежетом и сорванными мозолями дней Владлен раскладывал в нужных точках заряженное оружие, крепил растяжки, настораживал ловушки. А сегодня... Последним штрихом Владлен позаботился, чтобы эти титанические усилия не пропали в туне. Кем бы ни был таинственный, сеющий смерть ублюдок, он обязательно заметит следы и пойдет по ним. Владлен встретит его. Владлен готов. Больше всего раздражало отсутствие интернета. До очищения сеть помогала Владлену сублимировать живое общение И служило неиссякаемым источником знаний. И если с отсутствием собеседников можно было легко смириться, то отсутствие нужной информации причиняло массу неудобств. Конечно, в интернете частенько приходилось разгребать горы дерьма, чтобы найти такие драгоценные зернышко, но в итоге оно все же находилось. Не бывало такого, чтобы сеть оставила Владлена без ответа. В реальных библиотеках информация была не меньше, но поиск её отъедал львиную долю времени. А в новом мире, как оказалось, одной из немногих ценных субстанций оставалось именно время. Из московского схрона Владлен вывозил не только оружие, но и книги. Долго колебался, не пересесть или в микроавтобус, но в итоге остался верен своему Уралу. Выигрывая вместимостью и комфортом, микроавтобус проигрывал мотоциклу в манёвренности. А манёвренность Владлен ценил сильнее. В итоге забил книгами половину люльки, мучительно отбирая самое важное. Не бывает лишних знаний. Бывают люди, неспособные понять, куда и какое знание применить. Аккуратно перевязанными стопочками с ним путешествовали инструкции по выживанию, справочники по огнестрельному оружию и медицинские энциклопедии. Это для дела. Для души, Владлен читал самоучители по фотографии, как в его передвижную библиотеку угодила энциклопедия самодельных военных и охотничьих ловушек он не имел понятия, вообще не помнил, чтобы брал ее с собой. более того, не помнил даже в каком из пыльных запасников нашел это чудо. Выпущенное в середине 90-х годов прошлого столетия в одной серии с тайнами третьего рейха и феноменом полтергейста, Книга оказалась на удивление толковой. Выбор определил дуб. Подыскивая свою будущую крепость, Владлен увидел векового исполина с узловатыми пальцами ветками, и понял, что поиски окончены. Дом был не хуже и не лучше других, но дуб, растущий в шагах в десяти от ворот, закрыл вопрос. Первое время было не до развлечений. Днями Владлен нашпиговывал деревушку сигнальными и боевыми минами, растяжками, обустраивал огневые точки. Сгинувшее человечество оставило тонны интересных и опасных игрушек, и Владлен не раз ловил себя на мысли, что оружие всерьез увлекает его. Вечерами он оборудовал под свои нужды новый дом, прикидывал пути отхода, просчитывал различные варианты. И лишь обжившись как следует, Вспомнил про энциклопедию. Не найдя к чему придраться, Владлен задумчиво поскреб обгоревшую лысину отросшими ногтями. На всякий случай снял очки, тщательно протер и вновь водрузил на нос. Контактные линзы давно испортились, но возвращение к очкам Владлен воспринял с энтузиазмом. В них он казался себе серьезнее и от этого опаснее. После протирки стёкол ничего не поменялось. Он видел ловушку, потому что знал, куда смотреть. Вообще-то, Владлен не был уверен, что она сработает. Это только в кино всё просто. Раз — и злодей болтается вниз головой, туго связанной верёвкой или сетью. Мало кто задумывается, что для того, чтобы поднять человека в воздух, на другом конце верёвки должен быть груз, способный это сделать. Попробуй-ка, Затащив одиночку 100 килограммов на дерево, а ведь ещё нужен хитрый механизм, достаточно прочный и в то же время чуткий. Книга не дала ответов на все вопросы, но объяснила теорию. Автор напирал на то, что ловушка эта, хоть и является самой распространённой в голливудских блокбастерах, на самом деле чудовищно сложна в производстве и что самое важное, малоэффективна. Проще ям с кольями нарыть. но после нескольких недель интенсивной подготовки к обороне Владлен вдруг остался без работы. Все, что можно было сделать, он уже сделал, и теперь оставалось караулить и ждать. Без новых книг, без новых впечатлений. Возиться с капризной ловушкой Владлен начал от скуки. Он потратил на нее четыре дня. Подбирал место, решал технические задачи, с нуля придумывал систему блоков и противовесов кряхтя, лебёдкой поднимал на дуб тяжеленные мешки, набитые землёй. А теперь всё было готово и оставалось только испытать. Поэтому Владлен, отбросив сомнения, ткнул палкой в середину дорожки. Тихий хруст сломанного ограничителя он скорее додумал, чем услышал. Со стороны могло показаться, что лёгкий удар вызвал к жизни какие-то неведомые силы. От палки к дубу длинной полосой взметнулась листва, точно невидимка пробежал. Зажужжал трущийся облоки трос, влекомый вниз под тяжестью мешков. Петля жадно захлестнула палку, силой вырвав ее из руки Владлена. Чертыхаясь, Владлен прижал губам ободранную ладонь. Надо было сразу догадаться, что рванет сильно. Два мешка по 50 кг. Хорошо хоть руку не оторвало. Повешенная палка болталась из стороны в сторону. Будь на её месте человек, его сперва приложила бы головой о бетонную дорожку. «Неплохо, неплохо», — пробубнил Владлен, посасывая глубокую царапину. «Глупость, конечно. Баловство, чтобы занять время. Но если убийца придёт один, это может сработать. Очень важно, чтобы этот ублюдок оставался живым». Владлен очень хотел успеть заглянуть ему в глаза. Может быть, даже спросить, зачем почему тот уничтожает оставшихся людей поэтому я му кольльями за два шага до петли владлен тоже сделал щадящий всего лишь доски с гвоздями двухсотками на глубине чуть меньше метра этот подонок выживет а вот бегать бегать он сможет вряд ли держа раненую руку на весу владлен поспешил в дом на перевязку через пару часов заступать на пост наблюдения а пока нужно успеть починить ловушку и вновь затащить противовес на дуб вечером будет не до этого а владлен не мог уснуть не чувствуя себя защищённым больше чем на сто процентов в последнее время его чертовски беспокоило липкое прикосновение чужого взгляда нервы конечно нервы ничего более владлен понимал это живой человек давно угодил бы в одну из его ловушек но гаденькое ощущение слежки не проходило «Приходите в гости к нам поскорее!» — фальшиво напевал Владлен, крутя скрипучие блоки. «Там, где зелёный дуб на берегу!»